Но чем ближе он подходил, тем более она волновалась. Только когда он подошел к ее голове, она вдруг затихла, и мускулы ее затрясклись под тонкою нежную шерстью. Вронский погладил ее крепкую шею, поправил на остром загривке перекинувшуюся на другую сторону прядь гривы и придвинулся лицом, к ее растянутым, тонким, как крыло летучей мыши, ноздрям. Она звучно втянула и выпустила воздух из напряженных ноздрей, вздрогнув, прижала острое ухо и вытянула крепкую черную губу к Авронскому, как бы желая поймать его за рукав. Но, вспомнив о наморднике, она встряхнула им и опять начала переставлять одну за другую свои точеные ножки. «Успокойся, милая, успокойся», — сказал он, погладив ее еще рукой позаду и с радостным сознанием, что лошадь в самом хорошем состоянии вышел из денника. Волнение лошади сообщилось и Вронскому. Он чувствовал, что кровь приливала ему к сердцу, и что ему так же, как и лошади, хочется двигаться, кусаться. Было и страшно, и весело. Ну, — Так я на вас надеюсь, — сказал он англичанину, — в шесть с половиной на месте. — Все исправно, — сказал англичанин. — А вы куда едете, милорд? — спросил он, неожиданно употребив это название «майлорд», которого он почти никогда не употреблял. Вронский с удивлением приподнял голову и посмотрел, как он умел смотреть не в глаза, а на лоб англичанина. удивляясь смелости его вопроса. Но, поняв, что англичанин, делая этот вопрос, смотрел на него не как на хозяина, но как на жакея, ответил ему, «Мне нужно к Брянскому, я через час буду дома». «Который раз мне делают нынче этот вопрос?» — сказал он себе и покраснел, что с ним редко бывало. Англичанин внимательно посмотрел на него. и, как будто он знал, куда едет Вронский, прибавил. «Первое дело — быть спокойным предъездой», — сказал он. «Не будьте не в духе и ничем не расстраивайтесь». «Олрайт», right, — улыбаясь, отвечал Вронский и, вскочив в коляску, велел ехать в Петергоф. Едва он отъехал несколько шагов, как туча, с утра угрожавшая дождем надвинулась, И хлынул ливень. Плохо, подумал Вронский, поднимая коляску. И то грязно было, а теперь совсем болото будет. Сидя в уединении закрытой коляски, он достал письмо матери и записку брата и прочел их. Да, все это было тоже и тоже. Все его мать, его брат, Все находили нужным вмешиваться в его сердечные дела. Это вмешательство возбуждало в нем злобу, чувство, которое он редко испытывал. Какое им дело? Почему всякий считает своим долгом заботиться обо мне? И от чего они пристают ко мне? От того, что они видят, что это что-то такое, чего они не могут понять? И если бы это была обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили меня в покое. Они чувствуют, что это что-то другое, что это не игрушка. Эта женщина дороже для меня жизни. И это-то непонятно, и потому досадно им. Какая ни есть и не будет наша судьба, мы ее сделали, и мы на нее не жалуемся. — говорил он в слове «мы», соединяя себя с Анною. «Нет, им надо научить нас, как жить. Они и понятия не имеют о том, что такое счастье. Они не знают, что без этой любви для нас ни счастье, ни несчастье, нет жизни», — думал он. Он сердился на всех за вмешательство, именно потому, что он чувствовал в душе, что они, эти все, были правы. Он чувствовал, что любовь, связывавшая его с Анной, не была минутное увлечение, которое пройдет, как проходят светские связи, не оставив других следов в жизни того и другого, кроме приятных или неприятных воспоминаний. Он чувствовал всю мучительность своего и ее положения, всю трудность при той выставленности для глаз всего света, в которой они находились, скрывать свою любовь, лгать и обманывать, и лгать, обманывать, хитрить и постоянно думать о других тогда, когда страсть, связывавшая их, была так сильна, что они оба забывали о всем другом, кроме своей любви. Он живо вспомнил все те часто повторявшиеся случаи необходимости лжи и обмана, которые были так противны его натуре. Вспоминал особенно живо не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и лжи. И он испытал странное чувство со времени его связи с Анною, иногда находившей на него. Это было чувство омерзения к чему-то. к Алексею ли Александровичу, к себе ли, ко всему ли свету, он не знал хорошенько. Но он всегда отгонял от себя это странное чувство. И теперь, встряхнувшись, продолжал ход своих мыслей. Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна, а теперь она не может быть спокойна и достойна, хотя она и не показывает этого — «Да, это нужно кончить», — решил он сам с собою. И ему в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что необходимо прекратить эту ложь, и чем скорее, тем лучше. «Бросить все ей и мне и скрыться куда-нибудь одним, своей любовью», — сказал он себе.